Бабушка Ау. А утром случилась беда. Я встал, умылся, побрел на кухню. Страшно хотелось завтракать. Аппетит разыгрался прямо волчий. Я думал, бабушка уже тут, на посту у плиты. Жарит блинчики или сырники. Достала из холодильника сметану 20% жирности, открыла банку абрикосового варенья. Я еще вчера заметил, что у бабушки целая полка разных сортов варенья. Среди других банок Мерцала оранжевым боком банка и с абрикосовым вареньем, моим любимым. Но нет. Плита стояла холодная. В открытое окно влетал свежий ветер. Бабушки на кухне не было. Я начал звать бабушку Петру. Она не отвечала. Словно решила удивить меня и поиграть в прятки. Я пошел искать по всем комнатам дома. Нигде. Нигде бабушки не оказалось. В комнате бабушки царил беспорядок. Горела лампа на столе хотя уже давно наступило утро. Вещи не убраны, а на полу, на тахте, лежали листки, исписанные бабушкиной рукой. Окно было приоткрыто. Я решил, что сквозняк сделал такой беспорядок и машинально поднял несколько листков, сунул зачем-то в карман джинсов. Через полчаса я понял, что-то случилось. Нехорошее. Злое. Я отрезал себе кусок белого хлеба, намазал его маслом, сел на ступени крыльца и принялся сосредоточенно жевать. Поедая незамысловатый бутерброд, я размышлял о том, что надо кого-то позвать на помощь. Родители далеко, летят в самолете на край света и без обсуждают холодные горы, где они обнаружат новый, неведомый науке камень. Может, полицию позвать? Но как объяснить служителям порядка, что я не обнаружил бабушку утром у плиты и завтрак не приготовлен? Надо мной посмеются, скажут «мальчик». Твоя бабушка ушла на рынок. Дело хозяйское, а ты напрасно бьешь тревогу. Тогда я решил разыскать Натьку Коркину. Она наверняка лучше меня знает привычки моей бабушки, и может точно сказать, что Петра Петровна любит делать по утрам. Дом Натьки я нашел за две минуты, ведь бабушка вчера сказала, что коркины наши соседи. Стоя у зеленой калитки, я разглядывал на правом ее столбе белую кнопку звонка. Под ней была прибита медная табличка Коркины. Только я хотел нажать на белую кнопку, как калитка распахнулась, и я увидел Натьку с коробкой в руках. «Петя, иду к вам!» — закричала Натька. «С амфолодием что-то случилось! Помогите его успокоить!» Мы побежали в сторону нашего дома. «Петра Петровна дома?» — на ходу спросила Натька. «Нет», — коротко ответил я. «По делам ушла?» — снова задала вопрос Натька. «Не знаю. ее дома нет», — ответил я. Мы влетели на бабушкин двор, потом в дом, затем в гостиную.